Вот же курица, очень симпатичная и соблазнительная курица. И хоть я ни капли ни джентльмен, придется, видимо, в самом деле ей помочь. Нет, хозяин, сначала надо ее хорошенько наказать. Скулил нижний мозг, заставляя меня без всякого стеснения пялиться на соседские мячики. Промедление является угрозой для моего ремонта, на который я потратил столько денег, времени и душевных сил. Хозяин, вот и жадоба, о потолке он, видите ли, беспокоится, а о своем верном друге, которого, еще сидя на горшке, теребил, совсем забыл. Взял стоящий на стиральной машине тазик и, борясь с агрессивно-сексуальными порывами верного друга, присел на корточке, принявшись елозить по полу, пропитывая полотенце водой. Оказывается, мне тоже не чужды рыцарские порывы. Особенно, если в непосредственной близости соблазнительная соседка в коротеньких шортах и промокшей маечке собирает воду в большую кастрюлю. Я так и не понял, каким образом рыбки оказались в ванной. Ах да, понимаете, я хотела вытереть пыль, но затем подумала, что сначала нужно отметить переезд. «Знаете, я впервые буду жить самостоятельно, а мне уже 25 лет. Давно пора, конечно, но родители никак не хотели отпускать меня из-под своей опеки. Наверное, потому что я младшенькая, да и перерыв у мамы между родами был довольно существенный. Целых 10 лет она никак не могла забеременеть второй раз, где только не лечилась. Кроме того, я родилась недоношенной и до 10 лет постоянно болела». Всякая зараза словно липла на меня. Хозяин, я тоже та еще зараза, и очень хочу к ней прилипнуть. Краснуха, скарлатина, ангина, — продолжала меж тем соседка, — стоматит, ветряная оспа, монокулез, свинка, чем я только не болела. Да еще к тому же три раза чуть не умерла. Чего три раза? Три раза чуть не умерла. Первый раз в младенчестве. Я заболела гриппом и несколько дней была на грани жизни и смерти. Во второй раз почти утонула. Маленькой мне нравилось играть со струей воды. Меня сажали в ванну, включали теплую воду, я била ладошками по воде и веселилась. Сейчас, походу, ты тоже веселилась, поэтому устроила потоп. Нет, совсем не поэтому. Блондинка состроила забавную гримасу. Так вот, мама пошла на тренировку. Она пыталась сбросить вес после родов. Папа готовил ужин. Пробку никогда не закрывали, но мне в руки попался пакет, которым я заткнула слив. Вода набралась. Мне тогда было три годика. Когда папа заглянул, я уже была под водой, но он смог меня откачать. Папа так распереживался после этого происшествия, что посидел за одну ночь. А в возрасте восьми лет я неудачно упала с велосипеда. Ударилась головой и почти два дня была в коме. После этого папа стремительно полысел. «Угу. Кажется, я спрашивал, почему рыбки очутились в ванной. И совсем не интересовался метаморфозами прически ее отца. Сейчас эта курица расскажет всю свою подноготную. И не только свою, но и любимого папеньки. Ведь на папу нельзя плевать катя мне очень жаль что ты не умерла глаза хорошенькой блондинки потрясенно открылись она даже перестала елозить полотенцем по полу черт что я такое несу а точнее жаль что ты выжила зеленые глаза продолжали расширяться ой опять не то сказал кажись соседки на глупость заразна Еще точнее, что с тобой произошли все эти страсти, и твой папа сначала посидел, а потом полысел. Но зачем ты мне это все рассказываешь? Я просто пытаюсь объяснить, почему так долго жила с родителями. Они так намучились со мной, что теперь постоянно за меня боятся, особенно папа. Я понял, что папа и мама тебя безумно любят, но никак не соображу. Рыбки в ванной каким боком относятся к родительской любви? «Вы очень нетерпеливый. Сейчас и до рыбок дойдем». Это было небольшое лирическое отступление. Так вот, я решила отметить переезд. К счастью, ваша машина разбила не все мое шампанское. Одна бутылочка уцелела, да и родители еще привезли. И я решила, что если немного выпью, убираться и готовиться к новоселью будет гораздо приятней. Какая связь между рыбками, потопом и шампанским? Уже в голос орал я, потому что она явно издевалась, испытывала мою выдержку на прочность. Боюсь, самая прямая. Вы не любите шампанское? Нет, пуще прежнего взбеленился я. выдержки у меня кот наплакал. Катя, предупреждаю, еще немного, и твоя жизнь снова будет в серьезной опасности. Хозяин, не забудь по-настоящему воспользоваться положением. Чего вы так орете? Наверное, потому вы такой злой, что не любите шампанское. Совершенно зря, между прочим. По статистике, умеренно пьющие люди достигают большего успеха в жизни, чем совсем не пьющие. Разглокольствуя, соседка активно размахивала рукой с влажным полотенцем. Асти Мартини очень вкусная, сладенькая, веселит, поднимает настроение. Хотите попробовать? Вы не видели бутылки шампанского в коридоре? Могу вас угостить. Катя! Уже рычал я. «Объясни, наконец, толком, как ты умудрилась устроить потоп? И собирай воду, черт возьми!» «Сейчас все расскажу. Немного терпения». «Где его взять, терпения?» С утра день не задался. Соседка опять с усердием начала елозить полотенцем по полу. И ее грудки тоже елозили, причем в непосредственной близости от моего носа. Но даже эта непередаваемая картина не могла снять раздражение, бушующее внутри». Какие у шампанского все-таки неудобные пробки? Сколько инженеров мира не могут придумать какую-то более простую конструкцию, чтобы, ап, и только дымок из горлышка бутылки, и пробки никуда не летели? Ты, блондинка, в моем голосе тоскливая обреченность и грусть вселенского масштаба. Вы это только сейчас заметили, иронизировала Катя. Только сейчас прочувствовал, до печенки прочувствовал. «Хозяин, почему печенке повезло? А как же я? Я тоже хочу ее полностью прочувствовать». Женские щечки вспыхнули, глаза возмущенно блеснули. «Вы повторяете самое распространенное заблуждение. Ум не зависит от цвета волос. Это все равно, что сказать все брюнеты бабники. Ой, вы брюнет, но я вас не имела в виду». Скажу даже больше, все мужчины-бабники, равно как и озабоченные. Причем, помнится, я еще в магазине открыл тебе эту страшную тайну, а ты до сих пор в облаках витаешь. Вовсю юрничал я. Ну почему же? Мои мама и папа женаты почти 37 лет и до сих пор искренне любят друг друга. И еще я знаю много других пар, в которых мужья и жены хранят верность своим вторым половинам. Святая наивность. — Лучше быть наивной, чем таким невозможным циником. — Ну да, я циник. Кроме того, еще несколько минут общения с соседкой и, возможно, навсегда стану ненавистником Катя, ты можешь помолчать хоть минуту? — недоуменно захлопала длиннющими ресницами. — Минуту, пожалуй, могу. — А что? — Молчи! — снова завопил я.